С Бабьегонским местом, конечно, пришлось бы немедленно же покончить. Нарушить только что подписанное условие возвратить подъёмные деньги, которые уже тронуты ею, и остаться лишь при своих собственных 30.000 с чем-то рублях, на которые недалеко уедешь. Заработать не на чем, достать негде, занять не у кого, да и кто даст ей? Пришлось бы, значит, просить у того же Атурина: пришлите мол на выезд, если желаете меня видеть. Но ведь это уже ни на что не похоже. И выходит в конце концов сугубая и самая бесцеремонная с её стороны навязчивость. Нет, этого она не сделает. Раз что она не хотела воспользоваться своим счастьем тогда, Когда оно само шло и просилось к ней в руки, когда одного её да было бы достаточно, чтобы это счастье прочно установилось для обоих навеки. Раз что она так решительно отвергла его в ту пору, теперь уже собственная гордость её и самолюбие не позволят ей, словно бы малодушной и капризной девчонке, искать и добиваться его возврата. «Что с возу упало, то пропало», — говорит пословица. Пускай даже это ложная гордость и фальшивое самолюбие, пускай она сама чересчур мнительно и склонна на все скептически даже преувеличивать все в дурную или мрачную сторону, что ж делать, таков уже ее недостаток. Но уже один тот факт, что из ее отношений Катурину ничего не вышло, и что она не захотела или не сумела взять и его, и с ним свое собственное счастье, когда они сами давались ей. Одно уже это доказывает ясно, что значит ей не судьба быть за этим человеком. А не судьба — это то же, что не Божья воля. Значит, она не была достойна такого счастья. Стало быть, Нечего ей теперь и самопроизвольно насиловать жизнь, вопреки обстоятельствам, слагающимся совсем не так, как ей хотелось бы. И вспомнилась ей тут хохладская поговорка, которую не раз приходилось слышать в родном украинске. «Нехай буде, що буде, а буде то, що Бог даст». Пускай так. Он знает лучше, куда и зачем ведет ее». Е письмо так и осталось недописанным в её буваре. Через день она уехала вместе с Кучаевой в Бабьегонск. Конец книги. Всевыл Владимиревич Крестовский. Тамара Бендавит. Роман. Продолжение романа Тьма египетская. Том 1. Запись производится по изданию Москва, издательство Камея, 1993 год. Читает Олег Фёдоров.